Глава 27. Вслушивайся в ощущения. Есть множество приемов для исправления дел, но при работе с телом лучше внимательно вслушиваться в ощущения и двигаться не по колее наработанных приемов, а по пути отслеживания ощущений. Определяя задачи и описывая происходящее, Лучше избегать определений, которые заставляют задумываться настолько, что происходят заминки и оговорки. При подсчетах лучше не использовать особых приемов, а применять простые способы и действия. Если на основании таких подходов хочешь закрыть пространство, сделав его недоступным, то не придется использовать щеколды и замки, открыть все равно никто не сможет. Если на основании этих подходов хочешь установить связи, то не нужны веревки и узлы, и без них установишь связи, которые никто не сможет разорвать или разрубить. Мудрый человек использует эти метафоры для оценки результатов усилий по достижению устойчивых состояний тела. Он способен постоянно возвращаться к этим критериям, и потому не отказывается от усилий, используя все ощущения и переживания как материал для достижения устойчивого позитивного состояния. Все ощущения и переживания, и приятные, и неприятные, являются сырьем при работе с телом для мудрого человека. Он не отказывается ни от чего. Какие-то ощущения являются материалом для работы, а какие-то – наставниками в работе. Нужно ценить своих наставников и любить материал. Если не будет такого отношения, то даже обладая большими знаниями, потеряешь путеводную нить и заблудишься. В этом чудесный секрет достижения устойчивых здоровых состояний тела. Древняя мудрость Желтого Императора При лечении необходимо исследовать жизненные условия больного человека в обыденной жизни. Если человек раньше был знатным, а сейчас живет в стесненных условиях, то его болезнь возникает изнутри, и называется она истощение питания. Если человек в прошлом был богат, а сейчас беден, и это вызвало болезнь, то она называется растратой семени. Обе эти болезни возникают в связи с упадком духа и постепенным накоплением застоя в крови. При постановке диагноза врач должен спрашивать больного о его еде, питье, ежедневной жизни, определить, были ли у человека какие-то неожиданные радости или горести, наслаждался он счастливой жизнью или страдал от трудностей в прошлом. Все эти ситуации могут ослабить тончайшую силу, и принести вред всему телу. Неожиданный приступ ярости может повредить силу дыхания земли. Неожиданные приливы радости могут повредить силу дыхания неба. Бывает так, что болезнь произошла в результате расставания с любимым, из-за чего возникает подавленность чувств. Бывают грусть, скорбь, ужас, радость, гнев, которые могут опустошать пять внутренних органов, и вызывать неспособность поддержания деятельности силы дыхания и крови. И если врач не знает эти вещи, то как он может лечить? Три сухожильные системы. Часть первая. Практическое осмысление. Верхняя сухожильная система соединяет плечевой пояс с грудным и шейным отделами позвоночника. Упражнение начинается с работы в этой области, с тем, чтобы улучшить проводимость силы неба из головы в тело. Упражнение можно делать как сидя, так и стоя. Упражнение. В зависимости от обстановки, примите положение, в котором возможно держать ровно спину и иметь пространство, достаточное для того, чтобы развести руки в стороны. Шея прямая, макушка направлена вверх, язык поднят и прижат к нёбу. Подбородок чуть-чуть опущен в направлении груди. Руки вытянуты в стороны на уровне плеч таким образом, чтобы кисть была расположена перпендикулярно запястьям, ладонью от себя. Плечи остаются расслабленными опущенными вниз, руки в локте немного согнуты и расслаблены. На вдохе. Начинаем разводить руки от шеи и плеч в стороны, таким образом, чтобы они разогнулись в локтях, но ладони, по возможности, должны сохранить первоначальное положение. На крайней точке вдоха вы почувствуете натяжение сухожилий в области плечевого пояса и в мизинцах. После этого производится выдох, и одновременно с выдохом, который, как обычно, делается плавно, тонко, медленно и ровно, Происходит расслабление сухожильного контура рук. Упражнение делается три раза, то есть совершаются три вдоха и три выдоха.